Глава 13. Где вы были? ругалась Элли. Я волновалась. Во дворе? Что ты паникуешь? Не просто так принц велел ночевать её в ее спальне во время его отсутствия. Во двор выходить он мне разрешил, так что успокойся. Этого Элли хватило, чтобы оставить принцессу в покое, но когда и на следующий день Лилаин ушла, Элли сама спустилась во двор. «Вот так. Главное, не тяни слишком сильно», — говорила мягко Лилай, наделая шов на работе Ли. «У тебя получается куда лучше, чем вчера». «Все равно плохо. Но у меня еще есть завтра и целая ночь», — улыбнулась Ли. «А пока можно портить ткань узлами». Она усмехнулась и взяла обратно грубую ткань, на которой тренировалась. Элли шагнула в беседку. «Вот вы где». — Ты меня контролируешь? — с вызовом спросила Лилайна, вдруг ощутив, что старая подруга действительно стала напоминать ей няньку, приставленную к маленькому ребенку. — Нет, но я волнуюсь, и принц просил присмотреть за вами. Лилайна Лила гордо вскинула голову. — Даже противно от того, как ты хочешь выслужиться, а ведь я просто провожу время с новой подругой. Элли выдохнула и виновата спросила. «А я могу побыть с вами?» Лила только отмахнулась и продолжила свою работу. «Ты обещала мне рассказать о покойной королеве», — напомнила она Ли. Игла в ее руке лежала уверенно и легко, а каждый новый стежок серебристой линии изящно ложился на молочно-белый шелк. «Да, точно!» Ли дернула нить, и та порвалась. «Да!» К тому наложница принца Медина вырогалась как настоящая портовая шлюха и отрезала новую, начиная свой рассказ. Вообще королева давно умерла. И я могу рассказать только историю о ней. Говорят, что наш король будущий ещё принцем увидел её на церемонии помовки прекрасной Линкары с каким-то северным лордом. Причём Эншарт оказался там случайно. И так был покорен её красотой Чтоб похитил ее прямо на глазах у всей ее семьи и, по сути, сделал ей предложение по здешним древним законам. Взял ее. Разразился страшный скандал. И была бы война, не будь их страны, на разных концах континента. И после этого она вышла за него, не поверила Лилайна. Зачем? Она была беременна и стала женой Эншарда за пару недель до рождения Антракса. Так долго ругались короли. Впрочем, говорят, что всё это время Шартухаж ухаживал за ней, и когда они поженились, то оба были влюблены. Здесь же называли этот брак благословенным, ибо по древнему поверью она приняла предложение короля ещё когда в её утробе прижилось его семя. А когда родился мальчик, его назвали будущим королём, несмотря на то, что за 3 месяца до этого она ложница родила Медина. В этот момент у Лизы запутались нитки, и она стала ругаться, поминая какую-то вонючую хрень. Лилайне пришлось взять работу и распутать нитки, пока девушка со злости не изрезала ткань как в прошлый раз. Вот не злись ты так. Если ты будешь нить умёкче, она станет послушнее. С трудом верится. Лиз хватил от ткани, но зацепила кончик ленты, повязанной на шее Лилайны, и та развязалась, показав золотой ободок. Ничего себе, воскликнула Лила, увидев его. Значит, ты тоже? Тоже что? Не поняла Лила. Да, ответила за неё Элли. Только не шуми об этом. Было бы очень здорово, если бы мы с тобой его понесли, радовалась Ли. Что? всполела Лила. Что ты такое говоришь? Я не спала с принцем. Как? не поверила Лила. Он взял тебя на совет, как свою женщину, и обруч потенциальной матери на тебя надел. Не слушай ее. Лила просто смущается, вмешалась Элли. А-а-а, протянула Ли. Тогда ладно. Но это ты зря. Стать женщиной принца — это большая честь. А ты и вовсе единственная. Так ведь? Она обратилась к Элли. Да. Увы, мне сразу сказали, что я должна искать себе мужа. Сурова, неужели даже без шансов? Что вы такое говорите, обе? воскликнула Лилайн, краснея от гнева и стыда. Если вам он нужен, то забирайте, а у меня с ним ничего и никогда не будет, ибо он урод и не только лицом. В беседке стало тихо. Ты говорила о короле и королеве, напомнила Элли, спеша перевести тему разговора. Ну да, оживилась ошарашенная на мигли. Но что о них ещё сказать? Любили они друг друга. Король даже от Гарема отказался. Только когда она погибла, даже на похоронах не появился. Но траур носил целых три года. За это время ни к одной женщине не прикоснулся. «Ну, а дольше по женщине траур носить здесь считают неприличным». Больше они ничего не говорили ни о принце, ни о короле и очень быстро разошлись, ибо настроение у всех испортилось. Но как только Элла осталась в лилой наедине в покоях принца, схватила её за локоть и прошептала на ухо: "Вы что творите? Зачем вы всё это говорили там в бесетке ещё и при посторонних? Это не твоё дело. Зачем ты вообще врёшь? Или ты не веришь мне?" "Верю, и даже уверена, что он вас не тронул. Но надев на вас этот обруч, он сделал вас неприкосновенной. Теперь любая угроза вам будет расценена как вред его ребёнку". «Нет никакого ребенка! Он не делал мне предложения в стиле своего отца!» Лила вырвалась. «Вставайте, вы!» Элли аж рыкнула. «Обман в таких вещах — это преступление, и своими криками вы его могли просто подставить, понимаете?» Лила уставилась на Элли в растерянности. «Ли никому ничего не скажет». «Я надеюсь».